— Я не враг тебе и хочу тебе помочь как-нибудь. Где твой паспорт? — А что такое паспорт? — Как ты не знаешь, что такое паспорт? — О, это уже слишком. Ты хочешь шутить со мной? Так я же тебя пручу в кандалы. — Помилуй, отец родной. «Жалься надо мной и выслушай, ради Бога! Мне говорят, что я в России, а я, русский человек, ничего не понимаю здесь, и меня никто не понимает. Ради Бога! Скажи мне, где я? Уже ли есть другое царство русское?» «Все, что я здесь вижу, не похоже на русское, только в речах узнаю русские слова. Ради Бога! Объясните мне, где я и что со мною делается. Частный пристав встал со стула, подозвал к себе песца и сказал. Михеич, что ты думаешь об этом? Надо ли написать весь вздор, что говорит сумасшедший? Разумеется, ваше благородие, это послужит доказательством, что он сумасшедший. — И тогда, — промолвил он в полголоса, — не поверит, когда он скажет, что у него были деньги. — Правда твоя, Михеич. Послушай-ка, господин придворный столяр из дворян небывалого царя Алексей Михайлович. Рассказывай, что тебе угодно. — Пока тебя заставят признаться, нам надо знать, что ты говоришь о себе. Начинай. Как ты вышел из Москвы, где был, что делал и как попал сюда без паспорта? Прежде выслушай, Михеич, а после напиши своими словами и вели подписать ему, если он знает грамоте. «Как мне не знать грамоти?» — возразил незнакомец. «Итак, говори. Мы слушаем». В 7000 тысяч таком-то году, в апреле месяце, царь-государь и милостивец наш Алексей Михайлович призвал меня к себе в свои царские кремлевские палаты в Москве белокаменный и сказал, Сережка, поезжай к городу Архангельску, да высеки порядочно воеводу и его дьяков до да подячих, за то, что сдирают лишние подати и берут взятки с православных и немецких купцов. А чтоб плуты не разжрели чужим добром, имение их опиши в мою казну государю. После этого сядь на ладью до съезди на Соловки и отдай Архимандриту церковную утварь и ризы, которую я обещал на церковь. Всем черницам дай от меня по пяти алтын, чтоб молили Бога за меня, за деток моих и за всех православных моих подданных. На обратном пути заезжай в Лонь до высеки пристава, чтоб не крал муки, которую я посылаю лопарям из Архангельска. Потом возвратись в Москву и предстань, предсветлый очи моей государевы. Частный пристав прервал речь незнакомца. Помилуй, братец, да это сказка. Начать бы тебе в некотором царстве, в некотором государстве... «Мне известно уважение царя Алексея Михайловича», — сказал писец. «Я вычитывал зерсали российских государей. Позвольте, полезная книжица сия имеется у сынка вашего благородия, Пантелеймона Никитича. Мы тотчас увидим». Писец пошел в другую комнату и возвратился с книгою. «От смерти царя Алексея Михайловича сто лет». — Сколько тебе было лет от роду, когда тебя выслал царь в Архангельск? — 36, отвечал незнакомец. — Дважды два — семь и семь. — Следовательно, тебе должно быть теперь сто с лишним лет, — сказал писец.